Мифотворчество по поводу гоголевских тем является одним из наиболее живучих и повсеместно бытующих, причем виною этому не просто разбуженное воображение читателей или постоянно существующее в определенных кругах стремление снизить образ автора до отождествления с его собственными, нередко весьма несимпатичными персонажами. Здесь играют роль и субъективные, чисто гоголевские факторы, не последним из которых оказывается чрезвычайная насыщенность его произведений духом того, что Бахтин называл «карнавальным элементом в литературе». Всякий контакт с ними необходимо сообщает воспринимающему интеллекту обостренное внимание к таинственной сути самых, казалось бы, обыденных вещей, вкус к отстраненному и прообразовательному толкованию тех соединяющих их многозначительных совпадений на какие богата любая пристально рассматриваемая действительность кстати нас самих тоже недвусмысленно предупреждали те кто уже долгое время занимается подобного рода вопросами творческого наследия гоголя утверждая что настойчивое желание разгадать загадки его текстов ни для кого не проходит даром. Рано или поздно углубившийся в них начинает чувствовать некую связь или видимость связи с самим автором, и тогда требуется немалая доля спокойствия, прилежания и такта, чтобы суметь не заблудиться умом, различить злое от доброго и не наделать мистических ошибок. Трудно сказать, насколько такие опасения соответствуют истине зато вполне в наших силах представить образец того заигрывания, в какое вступает гоголевский мир со своим исследователем. Однажды, только что окончив ту важную для всей вновь предлагаемой концепции часть работы, которая посвящена символу ключа, мы отправились в один из московских архивов, где еще накануне были заказаны новые рукописные документы для ее обоснования. Однако, вопреки ожиданиям, нужных материалов в тот день получить так и не удалось. «Дело в том, — объяснил смущенный работник читального зала, — что в замке двери комнаты, где они хранятся, каким-то непонятным образом заклинило ключ, и войти туда оказалось невозможно. Подивившись лукавству случая, мы поехали тогда фундаментальную библиотеку, чтобы проверить следующую единственную ссылку, касающуюся судьбы могилы писателя в первой трети нашего века, которую сумели найти в наиболее полной из посвященных этой эпохе специальных библиографий. В ней говорилось, что литературная газета номер 11 от 1929 года Напечатала статью "Могилы писателей расхищаются", где речь идет об исчезновении плиты и разрушении решетки надгробия Гоголя в Даниловском монастыре. Гоголь. Материалы и исследования под редакцией Гиппиуса. Москва-Ленинград, 1936 год, том 1, страница 459. И вот, взяв руки литературную газету. Мы после многочасовых поисков обнаружили, что не только на указанной странице или вообще в 1929 году, в первом году ее возобновления в советское время, но и за все три года до переноса праха на Новодевичье кладбище статьи такой попросту не существует. Впрочем, газетной заметки не самое важное из того, что приобретает вдруг способность исчезать из поля зрения при соприкосновении с Гоголем. Пропадают, например, спокойствие и рассудительность у совершенно консервативной прежде публики. Так множество людей того света, который принято было клясть за отсталость и косность взглядов, не поверило даже официальному сообщению о кончине писателя. Другие – указывая на необъяснимую болезнь его, рассматривали смерть как нечто сверхъестественное или, по крайней мере, необычайное. Вот что вспоминает в записке о смерти Гоголя Свербеев. «Были, однако, люди, которые считали его кончину каким-то чудом. Слухом и рассказом о ней не было конца, общество взволновалось. Я подошел к гробу поэта, Но и тут встретило меня другое, неожиданное смущение. Цгали, фонд 472, опись 1, единица хранения 20. В чем же именно состояло смущение при столь несомненном зрелище, как лежащий в гробу умерший знакомый человек? Опять-таки, узнать нельзя, потому что рукопись Свербеева как раз на этом месте обрывается. Толки, разнесшиеся в самый день погребения, приняли уже поистине гомерический, чтобы не сказать, гоголевский характер. Они были еще усилены тем обстоятельством, что это оказались чуть ли не первые в городе общественные похороны писателя. Павлов в письме к Веневитинову от 1 марта 1852 года сообщает, Всего любопытнее и поразительнее толки в народе во время похорон. Анекдотов тьма. Все добивались какого чина. Жандармы предполагали, что какой-нибудь важный граф или князь никто не мог представить себе, что хоронят писателя. Один только извозчик уверял, что это умер главный писарь при университете, то есть не тот, который переписывает, а который знал, к кому, как писать, и к государю, и к генералу какому, ко всем. Зародившаяся после опубликования в выбранных местах завещания легенда о том, что Гоголь был погребен в состоянии литургического сна, также проявила немалую живучесть и перешла вместе с другими в новое столетие. вызванная всеми ими не слишком прикрытое любопытство обнаруживает уже публикация о починке к очередному юбилею памятника на могиле, в связи с чем в самом начале века было частично раскрыто и захоронение. Исторический вестник, 1909 год, февраль, страница 841. В ней сказано следующее. Гроб Гоголя приведение в порядок заброшенной на Даниловском кладбище в Москве могилы Гоголя ко дню празднования столетия со дня его рождения 20 марта текущего года взял на себя город и в настоящее время работа это выполнена Вросшая в землю и покривившаяся надгробная плита была вынута, очищена и отполирована Были произведены земляные работы и устроен для плиты весящий 300-400 пудов, сводчатый фундамент, образующий над местом, где находится гроб, нечто вроде склепа. При производстве этих работ была обнаружена на глубине плотная масса кирпича и звездки, которую был залит в свое время при похоронах дубовый гроб, сохранившийся в целости до сих пор, о чем свидетельствовали совершенно крепкие углы гроба, обнаружившиеся в тех местах, где известковая масса от времени осыпалась. Над фундаментом была сделана каменная площадка, на которой теперь и водружена нагробная плита. Находившийся в головах громадный булыжный камень с крестом отчищен, а крест вновь вызолочен. Далее, в числе прочего, говорится еще об установке решетки, той самой, что сохранилось доныне Но окончательно разрешить всякого рода недоумения и погасить слухи должен был бы, казалось, перенос праха на Новодевичье кладбище, поскольку в подобных случаях обычно производилась эксгумация, то есть вскрытие гроба и медицинская экспертиза останков. Нужно заметить, что действие это, естественно, экстраординарное, но вполне уместное с научной точки зрения, в определенных обстоятельствах не вызывало возражений и со стороны традиционного мировоззрения прежней России, ортодоксального православия. В его рамках вопрос об эксгумации, называвшейся тогда освидетельствованием, возникал при подготовке к прославлению мощей святых. В первые годы XX века, в связи с возбуждением дела о причислении к лику святых Серафима Саровского на эту тему, по поручению Синода был даже написан специальный труд профессором Духовной Академии Голубинским. Немало отчетов о свидетельствованиях содержат и дела Синода за XVIII-XIX века, когда под предлогом их неудовлетворительных результатов всячески затруднялась новая канонизация. Следовательно, порицание или осуждение заслуживает не сам факт вскрытия могилы, хотя и он является, конечно, происшествием исключительным, но недостойное отношение к нему в какой бы то ни было форме, неуважительном поведении, бестактном описании или праздном разглагольствовании. Постоянно имея это в виду, расскажем вкратце историю вскрытия захоронения Гоголя, какой она предстает из сохранившихся документов и воспоминаний очевидцев. Итак, 31 мая 1931 года, в незадолго перед тем закрытом Даниловском монастыре, были в присутствии особой комиссии разрыты погребения супругов Хомяковых, поэта Николая Языкова, писателя Гоголя и музыканта Николая Рубинштейна с целью переноса останков их с ликвидируемого кладбища на другое, сохранявшееся в качестве всемосковского некрополя памятника. До нас дошел составленный при этом акт о вскрытии могилы Гоголя Николая Васильевича на кладбище бывшего Даниловского монастыря для перепогребения праха его на Новодевичьем кладбище в Москве. Однако, в отличие от акта, перепечатанного Владимиром Солоухиным, документ этот загадочно немногословен. Приводим его целиком. 31 мая 1931 года мы, ниже подписавшиеся, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии на кладбище бывшего Даниловского монастыря, произведена эксгумация, так в тексте, писателя Николая Васильевича Гоголя для перепогребения на новом кладбище бывшего Новодевичьего монастыря в Москве. И это все, что сказано о самом событии и его обстоятельствах, ни данных медицинской экспертизы, ни фиксации положения тела, ни каких-либо других подробностей в акте нет после приведенных только что строк следует лишь 16 подписей нестеренко смирнов блауберг ашукин соловьев лидин герман сильвинский борисов тышлер три малоразборчивые предположительно негри сетниц кигребатник и три полностью непонятные не так давно в цгале поступила также запись литература ашукина перенесение праха Гоголя, Хомякова и Языкова, 31 июня 1931 года. Она гласит, «Я был при откапывании гробов, видел скелет Гоголя, на котором из одежды сохранились только кусочки фалт-сюртука, все истлело, скелет и череп Хомякова, все истлело, но прекрасно сохранилась одежда, полукафтан со шнурами». Череп Языкова, белые крепкие зубы. Вспоминаю с чувством возмущения, как присутствовавший при эксгумации переводчик Сметанич стащил, ибо нельзя сказать, взял на память кусочек ребра Гоголя. Лидин взял кусок полуистлевшего сюртука Гоголя и позднее вделал его в переплет первого издания «Мертвых душ». Ашукин. Январь. 1937 год. К записи приложены пять фотографий, сделанных Лидиным. На первой изображена группа писателей, из которых отмечены звездочками и названы по именам Сухотин, Всеволт Иванов, Павленко, Тихонов, редактор журнала «Новый мир» Соловьев, Ашукин, пишущий акт об эксгумации из шести названных здесь под актом стоят подписи только соловьева и самого Ашукина. на втором фото останки языкова переложенные в новый гроб устланной газетами виден хорошо сохранившийся череп на третьем останки хомякова переложенные в новый гроб видна сохранившаяся одежда на четвертом группа писателей обед после перенесения праха гоголя и хомихова в даниловском монастыре и на пятом Группа писателей, присутствовавших при эксгумации Гоголя, в том числе одна женщина, вероятнее всего Барановская. Таким образом, фотографии останков самого Гоголя здесь нет. Стоит обратить также внимание на совершенно гоголевскую ошибку мемуариста, как известно, в июне всего 30 дней.